— ответил конь. — Пойдемте, я покажу вам. И Тогол повел их через холм к южному склону. Перед ними за крепкой оградой раскинулся луг. Самый красивый луг на свете. Казалось, добрая фея — Решила исполнить мечту старушки Бетти. Вдали выселись тополя. По склону журчал ручей. Около живой изгороди стоял на совесть сколоченный сарай. А посередине луга был вкопан столб, о который так удобно чесать спину. Алло, оно, оно тихонько сказала Бетти: это то пастбище, о котором я всю жизнь мечтала. Ни один конь не может пожелать себе лучшего пастбища, чтобы доживать свой век. Вот и прекрасно! Воскликнул доктор. Он тоже не мог оторвать глаз от луга. Кто владелец этой земли Тогу? Кто же твой хозяин? Нет. Ответил конь в зеленых очках. Я несколько раз пытался пробраться сюда, но меня всегда прогоняли прочь крутом. Хозяин этого луга живет вон в том доме, под красной крышей. Любопытно, сколько может стоить такое пастбище? Подумал вслух Джон Долитл. По-моему, особых барышей оно хозяину не приносит. Зачем же покупать пастбище, Доктор. Удивилась Бетти. Разве Боссом не обещал, что позаботится, чтобы я ни в чем не нуждалась? Обещал, обещал. Покачал головой доктор. Но человеческим обещанием грушится она. К тому же он заплатит только за тебя. Я всегда мечтал основать приют, для пристарелых лошадей. Этот лук подходит для приюта. Ну вот, мне и пришла в голову мысль купить его и отдать вам. Хватит ли у вас денег, господин доктор? Тревожно спросила старушка Бетти. Оскалия не раз говорила мне, что вы бедны, как церковная мышь. «Так оно и есть», — сказал Джон Долиттл. «С деньгами у меня почему-то все время туго». «Но ты же слышала, что говорила сова Бубу, когда мы уходили из цирка?» «Правда, я должен кучу денег одному моряку за корабль, но думаю, ему не к спеху. Вам сейчас эти деньги намного нужнее». К тому же я буду работать и копить, и в конце концов верну моряку долг. Конечно, 520 шиллингов не хватит, чтобы купить такое пастбище, но, может быть, крестьянин согласится взять задаток и подождать полгода с остальными деньгами. Попробую я поговорить с хозяином и доктор зашагал к домику под красной крышей. В ту минуту, когда Джон Дулиттл постучал в дверь, хозяин пастбища сидел за столом с хозяином Тогла и просил у него 400 шиллингов в долг. Ему не за что было купить картошку. М -м, «Извини, сосед, извини», отвечал ему хозяин Тогла. Ну, у меня сейчас у самого Туго с деньгами